Глава 23. Пришел я в себя практически сразу, благо из-за буйства энергии, что здесь недавно было, я мог быстро восполнить запасы духовной энергии, которую тут же перенаправил Ливи. Некомата же восстанавливала меня и не давала мне умереть, ведь я ближе остальных находился к месту взрыва, и меня должно было зацепить сильнее остальных. Хорошо, что я действительно инстинктивно прикрывался духовной энергией, которая защитила меня от всего этого. Да и Налгур помог практически в последний момент, когда я поменял вселение Мэдзи на него, и меня буквально закрыло большим щитом от всей этой энергии. Драка черепахи это, конечно, не понравилось, но он больше ворчал, чем действительно пострадал во время этого столкновения. Все же, как я и думал, повреждение этого шара оказалось критичным для рыцаря. Пусть изначально он выглядел как ужасающий монстр, но теперь от него остался лишь развороченный доспех, а его куски разлетелись по округе. Хорошо хоть никого не зацепило, а то вышло бы не очень хорошо. Елена уже была рядом со мной, чтобы помочь мне подняться. — Проверь, пожалуйста, как остальные, — попросил я ее. Боюсь, мы этим взрывом привлекли к себе ненужное внимание. — Как прикажете, мастер? — чарующе улыбнулась полукровка, и отправилась выполнять мое распоряжение. Вообще девушка после каждого серьезного боя была всегда такой возбужденной. Раньше я списывал все на поглощение крови противника, но здесь ее вообще не было, а значит на мою голову нашелся еще один маньяк сражений. И почему меня окружают такие существа? «Княжеч, вы в порядке?» Практически сразу после этого задала вопрос Светлана, незаметно появившись у меня за спиной. «Все хорошо», — улыбнулся я своей слуге. «Как видишь, мы все же справились с этим монстром аномалии». «Я в вас и не сомневалась», — слегка кивнула девушка, стараясь выглядеть уверенной, и будто мы каждый день занимаемся чем-то подобным. Забавная она все же, как ни посмотри. Тем не менее, несмотря на успех боя, закончившегося нашей победой, причем победой совместной, так как сомневаюсь, что удалось бы так легко отделаться, Если бы не помощь моих воинов, я не собирался расслабляться. Время триумфа еще не пришло. Я подошел к останкам черного рыцаря и, вытянув руку над ними, обратился к магическому зрению. До этого я чувствовал сопротивление в воздухе, которое не давало мне подойти к ним, но которое я все же смог преодолеть. А теперь я еще видел и причину этого. Уж не знаю, чем таким был этот шар, но в нем была собрана вся та энергия, которую поглощал Черный Рыцарь. Сейчас шар был разрушен, и вся эта энергия оказалась на свободе. Причем мой противник, похоже, собирал вообще всю доступную для поглощения энергию, так как я столкнулся практически с той же картиной, когда однажды посмотрел в центр аномалии и увидел подобие дерева, состоящего из десятков переплетенных разноцветных потоков энергии. Здесь тоже было что-то такое, но просто в меньшем масштабе. И что мне больше всего не нравилось, что вся эта энергия почему-то направлялась к центру аномалии. Вполне возможно, что именно этот монстр ответственен за то, что аномалия разрослась, высказалась Асайда, появившись справа от меня. Она тоже с интересом смотрела на останки моего противника, но наблюдала за этим все в том же магическом зрении. как Китсуне Она была более чувствительна к таким вещам, и, вполне возможно, сейчас лисица видит даже больше меня, ведь это я пользуюсь ее зрением. Не слишком ли фантастично, пусть и для такого необычного существа? До этого я не видела, чтобы кто-то отдавал свою энергию обратно, пожала плечами Асайда. Ты же заметил, что из центра аномалии исходят волны энергии, которые питают все вокруг и преобразуют это... «Согласно своей собственной воле». «Ну, про волю сложно говорить наверняка», — вздохнул я. «Но то, что аномалия является источником магической и не только энергии, спорить сложно». «Мы были в разных аномалиях, и я видела, что они лишь отдают эту энергию вовне», — продолжила свое объяснение Кицуне и указала рукой на тело черного рыцаря. «Здесь же я вижу обратный процесс». Он будто специально накапливал в себе энергию из монстров и окружающего пространства, чтобы передать ее условному сердцу аномалии. «Думаешь, у такой огромной аномалии есть источник?» «Ничего не появляется из пустоты», — загадочно улыбнулась Асайда. «Да и мы вместе видели, что только появившиеся аномалии люди научились закрывать вполне успешно. Так что тут принципиально нет никакой разницы». Различается лишь масштаб. Было бы интересно глянуть на источник аномалии поближе. Думаю, это довольно необычное зрелище. Только мы, получается, сделали хуже, чем было, раз эта энергия теперь вольется в источник аномалии. И да, и нет, взмахнула веером лисица. С одной стороны, эта энергия действительно вольется в источник аномалии, но, судя по тому, что я вижу, это был не максимум его возможностей. Скорее всего, до нашего прибытия этому рыцарю пришлось не только поглощать энергию, но и направлять ее на собственное восстановление после сражения с довольно серьезными противниками. Вот и получается, что он просто не успел накопить достаточной энергии. Но ты сам должен был это почувствовать, мастер. «Остается надеяться, что ты права», — кивнул я и поспешил отойти от тела черного рыцаря. Постепенно давление энергии уменьшалось, и находиться рядом с ним было уже полегче. Но все равно приходилось прикладывать слишком много усилий. А уж когда ты еще и серьезно выложился, то лучше излишне себя не напрягать. «Княжич, рекомендую как можно быстрее покинуть эту зону», — подошел ко мне Воробьев, который вынужден был находиться в отдалении от поверженного монстра. «Может, как командир отряда он был действительно хорош?» но как маг не настолько силен, чтобы спокойно выдержать давление в области вокруг рыцаря. «Мы сможем забрать часть этого монстра аномалии и вывести их отсюда, не привлекая внимания?» — задал я ему интересующий меня вопрос. «К сожалению, наш род не имеет связи с контрабандистами», — тут же ответил мужчина, нисколько не смутившись моего вопроса. «Я бы даже сказал наоборот, они не слишком сильно любят нас». «Даже если бы удалось договориться о таком, то из-за этого с нас запросили бы слишком большую цену, что нецелесообразно». «Понял тебя», — кивнул я ему. «В таком случае надо постараться скрыть то, что именно мы уничтожили это существо». «Не думаю, что с этим будут проблемы», — улыбнулся Воробьев. «Боеприпасы, пусть и весьма специфические, но из наших собственных запасов. Так что спрашивать насчет их остатков и в целом количество никто не имеет права. А дальше все растащат монстра-аномалии, которые и так вскоре будут здесь. Так что не думаю, что от этого рыцаря останется хоть что-то. Одновременно с его рассказом я прислушивался к собственным ощущениям и с удивлением мог сказать, что наконец-то предчувствие успокоилось. Если до этого что-то внутри меня будто скручивалось тугой пружиной, то сейчас она явно расслаблялась. Еще не полностью, но напряженный процесс прошел, и можно было покидать это место. И все же монстры аномалии, способные поглощать духовную энергию, чем еще меня удивит это место и этот мир. Тогда проверяем состояние всех членов отряда и возвращаемся к защитному периметру. Отдал я следующее распоряжение. Много времени сборы у нас не заняли. Все же я правильно поступил что решил держать во время сражения с рыцарем своих людей не так близко. Повезло еще и то, что он мог давить своей силой только на небольшом расстоянии от себя, и что я, что Елена этого практически не замечали. Если бы рыцарь мог бить по куда большим площадям, то тогда пришлось бы туго, но нам повезло. Жаль, конечно, оставлять такой трофей, но объяснять его появление в моих руках мне очень не хотелось. Если уж Элия местные ученые исследовали, то вдруг они еще и про Черного Рыцаря что-то знали. Так что я решил просто не рисковать и не добавлять для моего рода новых врагов, которые могут устроить нам много проблем в будущем. Лучше уж пусть все считают, что ситуация разрешилась сама собой. Пока мы двигались обратно к границе аномалии, я успел обсудить специфику происходящего с Асайдой. Пусть мы и не видели того, как все началось, но лисица построила вполне убедительное предположение, что вполне возможно черный рыцарь действительно был виноват в том, что произошло с аномалией. До этого момента аномалия, сама являясь источником магической энергии, только отдавала ее миру, а тут явно были видны следы того, что рыцарь пусть и поглощал энергию, но и отдавал ее после наступления определенного предела. Опять же, та вспышка, которую видели некоторые очевидцы этого события, могла быть лишь внешним проявлением передачи энергии в сердце аномалии. Из-за этого она получила дополнительную подпитку, стала несколько больше, чем обычно. Так что, если бы мы не остановили рыцаря, то он мог проделывать этот процесс до бесконечности. И тогда обычная аномалия, насколько вообще можно говорить насчет такого явления, стала бы слишком опасной. Ведь чем сильнее сама аномалия, тем более опасные монстры появляются в ней. Правда, это отражается в том числе и на ресурсах, что добывают внутри аномалии. Но так рисковать ради обогащения не стоит. А ведь я в первое время опасался, что это именно люди причастны к тому, что аномалия разрослась. Как же хорошо, что я был неправ. Впрочем, не сомневаюсь, что когда-нибудь до чего-то такого додумаются, просто не смогут иначе, и тогда придется сталкиваться с новой проблемой. Ну а пока кризис удалось разрешить. Да и Асайда сказала, что возможно, после того, как остатки энергии, собранные Черным Рыцарем, окончательно растворятся в аномалии, она, если и подрастет, то не намного. Более того, есть немаленький процент вероятности, что спустя какое-то время аномалия вернется к прежним границам. Все же воздействие рыцаря было не тем, что происходит обычно, и по сути лишь добавляло энергии аномалии, но не являлось тем, как она обычно себя вела. Система чаще всего стремится к равновесию, а раз уж за столько лет существования аномалия не разрослась сама по себе, то и равновесие было именно на тех границах, что были до этого. Разумеется, подобное не могло не радовать. У нашего государства и так хватает собственных проблем, чтобы еще на южных границах появилась аномалия, которую пришлось бы делить, пусть и с союзным, но все же другим государством. Слишком велик шанс, что рано или поздно это перерастет в претензии, которые могут мирно и не разрешиться. В какой-то мере все это возвращало меня к тем временам, когда я, как шаман, как раз и разбирался в таких ситуациях, которые без моего участия или моих собратьев по ремеслу привели бы к еще большим жертвам. В такие моменты всегда чувствуешь удовлетворение от хорошо сделанной работы. Итак, а чем, собственно, сейчас занимаются мои ученики?